Сделка. Жить в старой квартире Анжелика не собиралась. Да что там в квартире вообще в этом городе? Девушка уехала отсюда, как только появилась возможность, окончив школу. Маму тоже звала с собой, уговаривала переехать в столицу, продав все имущество. Но тщетно. Мать как будто что-то держала здесь. И недавно Анжелика поняла, что именно. Это было настолько же ужасно, насколько и невероятно. Хотелось закрыть глаза и не верить, но иногда в жизни приходится поверить в самые жуткие вещи, чтобы суметь им противостоять. Это Анжелика и собиралась делать – противостоять. Впрочем, обо всем по порядку. Анжелика теперь была владелицей сразу двух квартир, в девятиэтажке, что находилась в тихом зеленом районе небольшого городка, той, в которой жили Анжелика с мамой и бабушкиной. У бабушки была однокомнатная, у мамы и Анжелики – двушка. Когда Анжелике было пять лет, она и ее родные переехали в этот дом, потому что деревню, тогда находившуюся на окраине города, собрались снести. Через нее, согласно планам, должна была пройти трасса. Жители деревни, которых было не так уж много, переселили в новую девятиэтажку. И все они считали, что им крупно повезло. Новые квартиры, лифт, центральное отопление и горячая вода. А если места поменьше стало, так и что? Все радовались, кроме бабушки. Плохо так говорить – но Анжелика не любила ее и боялась. И не она одна, если уж по правде. На момент великого переселения живы были и дедушка, и папа, поэтому квартиры дали две, на две семьи. Бабушка добилась, чтобы они располагались на одной лестничной клетке. Еще она потребовала, чтобы в общей стене между ними проделали дверь, Она желала, чтобы семья жила под одной крышей, как прежде. Правда, жили недолго. Через полгода умер дед, вслед за ним – папа. Анжелике казалось, что они сбежали от бабушки, потому что в тесном замкнутом помещении жить с ней было совсем не то, что в доме, где еще и огород большой, и вообще много мест, где можно спрятаться. «Бабуля у нас особенная», – говорила мама маленькой дочери. А Анжелика знала, что особенность эта заключается в том, что бабуля злая. И когда она очень сильно злится на кого-то, тому человеку бывает плохо. Бабушка читала странные книги, бормотала слова на неведомом языке, носила темное, не ела рыбу. Однажды ее обвесила продавщица в магазине, и больше эту женщину Анжелика никогда не видела позже узнала, что она умерла от неизвестной болезни. Бабуля ненавидела собак, и все собаки, которые жили в их многоквартирном доме, к ужасу и горю безутешных владельцев, погибли одна за другой. Если бабушке не нравилось что-то из маминых вещей, то вещь эта ломалась, рвалась сама по себе, портилась. В гречке, которую она не терпела, Завелись огромные черные жуки. Когда мама однажды поссорилась с бабушкой и выбежала из дому, у ее сапога отвалился каблук, она упала и сломала лодыжку. Таких деталей и происшествий в ее детстве были сотни. Анжелика всегда жила в напряжении, боялась прогневать бабушку, сказать что-то не то, не так посмотреть. Когда бабка, согнутая, морщинистая, появлялась из своей квартиры, Анжелике казалось, что это злой тролль выполз из норы. От бабушки всегда пахло чем-то сырым, сладковатым, но Анжелика терпела, не подавала виду, что ей противен и запах бабушки, и ее седые немытые космы, и черная юбка, и ноздреватая кожа. Когда Анжелика ходила в седьмой класс, Бабушка заболела и слегла. Следующие полгода превратились в настоящий ад. В больницу бабушка ложиться отказывалась. Мама разрывалась между работой, дочкой и уходом за матерью. Бабушка скандалила и злилась, и тогда в доме начинал мигать свет, падали и разбивались вещи, треснул экран телевизора, упало зеркало со стены. Мерзостный запах, который всегда исходил от бабушки, многократно усилился. Лицо ее почернело, глаза глубоко запали, зубы выпятились, вид был устрашающий. Но хуже всего было другое. Анжелика слышала, как бабушка заставляет маму сделать что-то, а мама отказывается. Анжелика не понимала, что именно нужно старухе, Мама не объясняла, запрещала говорить об этом. Бабушка скрежетала зубами от злости, проклинала маму, кричала и выла, как зверь. Мама плакала, но, видимо, позиции не сдавала. А однажды разбудила дочку среди ночи и велела быстро собираться. Почему-то в квартире было очень холодно, бабушкин запах распространился повсюду, даже через закрытые двери. Бабушка бормотала громким хриплым голосом. За окном шел дождь. Анжелика с мамой вышли под этот ливень, и мама сказала, «Сегодня ночью нам нельзя оставаться в доме. Никак нельзя, иначе произойдет что-то плохое. Мы вернемся завтра. Все уже должно кончиться». Всю ночь они бродили по городу. Под утро пришли в кафе и позавтракали. Потом пошли в кино. Когда распогодилось, в парк потом пообедали, снова гуляли. Когда стемнело, мама решила, что пора возвращаться. В квартиру вошла первой, вскоре позвала дочь. Пока их не было, бабушка скончалась. Ясно было, что этого события, ее смерти, они и дожидались вне дома. Ужасно так говорить, наверное, но узнав о произошедшем, Анжелика обрадовалась, почувствовала себя счастливой. Тело бабушки уже начало гнить и разлагаться, словно она была мертва неделю или больше. Доктор, приходивший как раз в день перед смертью, был в шоке, не мог понять, как такое возможно. Но все это казалось неважным. Мама и Анжелика чувствовали себя, словно узники, перед которыми отворились двери темницы. Их выпустили на свободу, и они радовались ей. Мама затеяла ремонт, Выбросила кучу ненужного бабушкиного барахла. Окна сверкали чистотой. На стенах были свежие обои. Битая посуда оказалась на помойке. Правда, проход из одной квартиры в другую так и не заделали. Но это была мелочь. Главное, что злобная старуха уже не могла выйти из своего обиталища. Вскоре Анжелика окончила школу и уехала. А еще через три года. Мама заболела. Сгорела как-то очень быстро, в считанные дни. Анжелика и опомниться не успела, и начать бороться за ее жизнь не успела тоже. В последний раз, когда она виделась с мамой, та сказала, «Помнишь ночь смерти бабушки? Я говорила, что нам нельзя оставаться дома». Анжелика кивнула. Конечно, она помнила. «Я тогда не могла тебе рассказать. Ты была еще маленькая. Но дело в том что моя мать не была обычным человеком, таким, как все. Это я и сама поняла. Мать называла себя ведуньей. Говорила ей открыты тайные знания. Она знает и видит больше, чем другие. Может, это и правда. Только то была злая сила, и мать хотела передать ее мне. Говорила, что чувствует во мне задатки. — Так вот, чего она от тебя хотела. Мама грустно улыбнулась. Бабушка говорила, силу в себе не задавить, она просится наружу, но нужен ключ, чтобы отпереть ее, выпустить из подвала, и перед смертью хотела передать этот так называемый ключ мне, передать знания, чтобы я могла пользоваться силой. А иначе, говорила мать, сила меня задушит изнутри, ранняя смерть будет расплатой, вот я и расплачиваюсь за отказ» но все равно рада, что не согласилась. Анжелика и верила, и не верила. С момента смерти бабушки прошло уже больше пяти лет. Многое стерлось из памяти. Многое стало видеться иначе. Бабушка стала казаться просто вздорной старухой, которая тронулась умом. Какая сила! Какие знания! Больной человек! А у мамы было всего лишь низкое давление и анемия. Это скоро пройдет! Анжелика и подумать не могла, что всего через неделю мамы не станет. С той поры минуло еще три года. Анжелика окончила университет, стала неплохо зарабатывать, встал вопрос о собственном жилье, и она решила продать недвижимость в родном городке. Как раз хватит на первый и весьма приличный взнос по ипотеке. Дождавшись отпуска, Анжелика отправилась на малую родину, чтобы заняться продажей. Квартира, где они жили с мамой, встретила грустной тишиной. В углах притаились воспоминания. Кажется, мамин голос и смех еще можно было услышать, если прислушаться как следует. В горло подступили слезы, но рыдать было некогда. У Анжелики всего шесть недель на все дела. Отпуск за два года непрерывной пахоты. Больше не дали бы, да она и не просила. Анжелика развернула бурную деятельность, наняла рабочих, чтобы сделать в обеих квартирах косметический ремонт, а главное – заделать проход между квартирами, который, слава богу, делали без соответствующего разрешения, так что и заделать обратно можно по-тихому. Выбросила разное старье, уложила в коробки то, что хотела забрать с собой. Ночевала она у себя и спала спокойно, полная надежд на будущее. На четвертый день, когда рабочие завершили все, для чего Анжелика их наняла, девушка разместила объявление о продаже квартир. «Ура! Можно начинать ждать звонков!» Однако случилось то, чего она ожидать никак не могла. Ночью Анжелика спала беспокойно. Впервые за много лет ей приснилась бабушка. Причем увиденное не было похоже на обыкновенный сон – Скорее, это было видение. Анжелика будто бы проснулась среди ночи и увидела, что дверь в спальню открывается, входит бабушка. «Этого не может быть», — подумала девушка во сне, причем удивило ее даже не то, что мертвая восстала из гроба, а то, каким образом она оказалась в этой квартире. Проход ведь закрыт. «Не дам тебе покоя», — Прохрипела старуха, потрясая кулаком. И что думала? Чужие люди здесь шнырять будут. Мое это все, мое. Я тут живу, и не смей мне мешать. А потом принялась топать, громко так, что анжелики даже в висках застучала. Голова разболелась. Она встала в шесть утра, не выспавшаяся и разбитая. Вышла из спальни, заглянула в большую комнату, и чуть не закричала от потрясения. Стена, еще вчера абсолютно ровная, пошла трещинами в том месте, где был заделанный проход в бабушкину квартиру. Более того, два кирпича вывалились и лежали на полу. Вот почему ей ночью слышался грохот. Не иначе строители некачественно выполнили свою работу. Безобразие. Разъяренная Анжелика позвонила бригадиру, и вскоре тот прислал рабочего – чтобы заделать дыру и заново все оштукатурить и покрасить. Звонили по объявлению о продаже, но то ли Анжелика, расстроенная, уставшая, не могла рассказать потенциальным покупателям о преимуществах квартир, то ли была другая причина, но посмотреть никто не явился. Следующий день тоже прошел пусто и бесполезно, а ночью снова снилась бабушка. Злорадно усмехалась и говорила, что никогда Анжелике не продать квартиры. Поутру свежевыкрашенная стена снова пошла трещинами, и Анжелика расплакалась от сознания собственного бессилия. «Проклятая старуха из того света житья не дает! Вот почему мама не могла продать жилье и уехать!» «Наверное, тоже пыталась, только Анжелике не говорила, но так и не смогла». Может, ковер повесить или шкаф поставить. Но это все полумеры. Позвонила подруга, коллега по работе, с которой они подружились сразу, как Анжелика устроилась в фирму. «Ты чего ревешь?» – без обиняков спросила она. Анжелика рассказала, не стала врать и отнекиваться. «Так-так», – задумчиво проговорила подруга. «Ведьмой была твоя бабка, это факт». Она может и сейчас там, в квартире своей, если верить твоим снам. Анжелика испуганно оглянулась. Мама однажды призналась, что ей чудится постороннее присутствие в комнатах, слышатся вздохи, шаги и бормотания. Но мама была чувствительная с экстрасенсорными задатками, как модно сейчас говорить. А у Анжелики ничего такого, никаких дарований не было. Что же мне делать? «Попробуй в церковь сходить, пусть батюшка осветит квартиру». «Гениально!» – выдохнула Анжелика. «И как я сама не додумалась!» «Обращайся!» – усмехнулась подруга. Священник пришел на следующий день. Анжелика оплатила его услуги по прискуранту, вышла не очень дорого, потому что платила сразу за две квартиры. Священник попался обстоятельный, к делу подошел серьезно. Анжелика успокоилась и поверила, что все получится. И вправду, ночь прошла спокойно. Утро не принесло неожиданностей. Позвонила молодая пара, хотели прийти посмотреть квартиру. И все вроде бы было хорошо, как вдруг прямо на глазах у покупателей по стене зазмеилась трещина, внутри зашуршала, затрещала. «Тут что, землетрясения бывают?» пропищала перепуганная девушка. — Нет, скорее стены кривые, — сурово ответил ее спутник. — Пошли, Нина. Они ушли, а Анжелика в отчаянии рванула в церковь. Нашла святого отца, стала сбивчиво объяснять, что не вышло ничего, не помогло, надо повторить. — Послушайте, я сделал все, что было нужно, все, что делается в подобных случаях. Боюсь, больше помочь ничем не могу, — прозвучала в ответ и Анжелика поплелась к выходу. На крыльце ее тронула за руку какая-то женщина. — Вам нужна помощь? — спросила она. — Простите, случайно услышала вашу беседу. Нехорошая квартира, я правильно понимаю? — Правильно, — безнадежно кивнула Анжелика. — Расскажите мне все. Анжелика вновь поведала свою печальную историю, и женщина, назвавшаяся Натальей, выслушав, велела отвести ее в квартиру. Придя, она долго ходила по комнатам, нюхала воздух, прикрывала глаза и шептала что-то, а потом выдала. «Попробую помочь. Услуги мои недешевы. Можешь заплатить аванс. Остальное после продажи. Обманывать меня не советую». Взгляд ее отдаленно напоминал взгляд бабушки, и Анжелика, тяжело сглотнув, кивнула. «Значит, договорились?» «Да, договорились», — шепнула Анжелика. «Твоя бабушка была сильная, очень сильная, и она не хочет уходить. Думает, что это и сейчас ее дом. Я не уверена, получится ли прогнать ее навсегда или только на время, но даже если на время, этого хватит, чтобы продать квартиры. Просто действуй побыстрее. Я тебе еще и талисман дам» чтобы задуманное легче осуществилось. Анжелика была согласна на что угодно. Наталья велела ей уйти и вернуться не раньше, чем через шесть часов. Девушка бродила по городу, вспоминая, что много лет назад они с мамой вот так же ходили, как неприкаянные, ожидая, когда бабушка избавит этот мир от своего присутствия. Но она, как оказалось, так и не ушла на совсем. По-видимому, и другой мир не желал ее принимать. Когда через шесть с половиной часов Анжелика переступила порог квартиры, было уже девять вечера. Наталья сидела на табуретке в кухне и пила крепкий черный чай. Лицо у нее было бледное, выглядела она обессилевшей, но все же довольной. «Получилось — Получилось? — спросила Анжелика. — Я закрыла ей дорогу, но обольщаться не стоит — она рано или поздно ее отыщет. Иной мир отторгает ведьму, она никому не передала свой дар, поэтому не знает покоя. При жизни сделала много зла и не желает принять тот факт, что уже давно мертва. О том, как мучительно умирала бабушка, равно как и о том, что она хотела передать знания матери, Анжелика Наталья ничего не рассказывала, но та откуда-то узнала. «Значит, в самом деле экстрасенс, не шарлатанка. У тебя есть время, используй его с толком. Не успеешь, будет все это за тобой тянуться хвостом. Жизни не даст, как за твоей матерью тянулась». Наталья посмотрела на Анжелику пронзительным взглядом и вышла, не попрощавшись. Прошел почти месяц. От отпуска оставалось всего несколько дней. Но теперь это не пугало Анжелику. То ли талисман Натальи помог, то ли звезды так сошлись, но только квартиру бабушки она продала буквально через несколько дней после загадочного обряда Натальи. Срочная продажа, быстрая сделка, и человек уже вселился во вновь приобретенное жилье. Анжелика расплатилась с Натальей, и та разрешила обращаться, если что. «Повезло тебе, что меня встретила» сказала Наталья, пересчитывая деньги. «Интересно, она часто в церкви бывает? Возможно ли, что в Бога верует?» Подумала Анжелика. Хотела спросить, но передумала. На вторую квартиру покупателя найти было сложнее. Двушки продаются хуже однокомнатных. Но все равно человек нашелся. Сделка завтра. Аванс уже был внесен. «Я тут неподалеку», сказала покупательница, позвонив Анжелике. «Можно зайду буквально на секундочку? Хочу померить кое-что в ванной комнате. Сейчас можно купить душевую кабину со скидкой. Мне бы уточнить размер». Анжелика ответила согласием. Сказала, что будет только рада. Никакой радости, если честно. Покупательница была на редкость многословна. После общения с ней у Анжелики начинала болеть голова. Женщина явилась, померила все за пять минут, и вот уже час доставала Анжелику вопросами. Где она училась, кем она работает, как столица, шумно ли, а есть ли молодой человек и прочее, и прочее. Да плюс рассказы о себе и всех родственниках до пятого колена. Анжелике хотелось дать покупательнице пинка, но она вежливо улыбалась, отвечала, слушала. В разгар монолога покупательницы девушка услышала знакомое потрескивание. Это был не просто треск, это был звук крушения всех планов. Стена скрипела там, где прежде был вновь заделанный проход. Пока только скрипела, но Анжелика будто его увидела, как по стене бежит трещина, как выпадают из складки кирпичи, как хохочет в своем аду злобная ведьма. «Ну уж нет, у моей истории будет точно счастливый финал», – подумала Анжелика. «А как же новые жильцы?» – укоризненно спросил внутренний голос. «Я нашла способ избавиться от проклятия, которое не давало жить моей маме и отравляло мою жизнь, а теперь их очередь», – ответила сама себе Анжелика, отметая все сомнения. «Ой, простите ради бога», – громко воскликнула она, – «мне нужно срочно бежать», «У меня скоро встреча в центре города. Нужно попрощаться с подругой. Завтра я сразу после сделки отдам вам ключи и уеду из города, так что другого времени проститься не будет». «Конечно, милая». Покупательница пошла к двери, подгоняемая Анжеликой. «Увидимся завтра». Они распрощались, и, запирая за нею дверь, Анжелика подумала, что мертвая старуха может хоть всю стену разнести, ей будет уже все равно, дело сделано, и завтра начнется ее новая жизнь.